потом немедленно раскисает, хнычет, требует объяснений, становится на колени, просит прощения, умоляет, чтобы всё было по-старому, но только поскорее, как можно поскорее. Почти то же самое случилось теперь с Мозгликовым. Выйди из себя, взбесившись, накрикав беду, которую он уже всю целиком приписывал теперь одному себе, носить в своё негодование и самолюбие и себя же возненавидев за это он вдруг остановился, убитый совестью перед неожиданной выходкой зимы последние слова её добили его окончательно Рыскочить из одной крайности в другую было делом одной минуты. "Я осёл Зинаида Афанасьевна вскричал он в порыве столь плённого раскаяния: "Нет, что осёл. Осёл ещё ничего, я несравненно хуже осла". Но я вам докажу, Зинаида Фанасиевна, я вам докажу, что я осёл может быть благородным человеком. Дядюшка, я обманул вас. Я, я обманул вас, вы не спали. Вы действительно на его делали предложение, а я, я подлец из мщения, что мне отказали, уверил вас, что вы видели всё это во сне.